Элвис в ушах, меч за спиной. Ветер гонял по заброшенным кварталам скомканные обрывки газет. Тротуары наполовину занесло песком. Бордюры выступали из желтых наносов, подобно зубам окаменевшего великана. Некогда оживленный проспект умер. Растрескался асфальт, заржавели дорожные знаки и фонарные столбы. Провисли безжизненные плети проводов. На перекрестках унылыми стражами изгинувшего мира закостенели светофоры, а самое главное дома. Полуразрушенные высотки взирали на случайного путника слепыми оконными глазницами. Штукатурка местами отвалилась, фасады напоминали изборожденные кратерами лунное лицо. Название улицы магазинов никто бы уже не сумел разобрать. Склепы витрин выступили последним пристанищем осиротевших манекенов. Человек с мечом заглушил мотор и осмотрелся. Безымянный город обезлюдил. Даже мародеры перестали промышлять в этих краях очень давно. Ни еды, ни медикаментов. Одеждой и оружием тут тоже не разживешься. Лишь тени да песок. Человек приехал в город на квадроцикле. Сторонний наблюдатель сразу бы подметил, что путник явился издалека. На нем был долгополый кожаный плащ и крепкие армейские ботинки. За такие сейчас и убить могут. Меч, похоже, имел японское происхождение. Из ножен виднелась длинная рукоять, обтянутая акулей кожей. Сами ножны были деревянными, слегка изогнутыми, с кожаными накладками и металлическими кольцами, к которым крепился широкий ремень. На бедре путник носил кабуру с пистолетом. В этой части континента его знали под именем Престон. Достав из седельной сумки карту, Престон долго водил по ней пальцем, сверяясь с проложенным маршрутом. Ветер загибал края карты, стараясь вырвать клочок бумаги из рук. Рядом промчалось перекати поле. Сложив карту, Престон завел мотор и неспешно двинулся вперед. Его интересовало здание заброшенного кондоминиума, возвышавшееся над приземистым магазином автозапчастей. Обычно в таких домах есть многоуровневые паркинги, в которых можно спрятать квадроцикл. А заночевать можно в квартире. Предчувствия не обманули странника. Под землей скрывались бесконечные уровни, заполненные ржавыми островами некогда элитных машин. Престон завел свой БРП в гулкое подземное царство и припарковал между парочкой обтекаемых микроавтобусов. Отошел на несколько шагов... Убедился, что со стороны пандуса не видно торчащий кенгурятник. Вернулся, достал ключи из замка зажигания. Подумав, открыл кофр и вытащил оттуда походный рюкзак цвета хаки. Из второго кофра на свет появилась маскировочная сетка. Чтобы укрыть мотовездеход, Престон потратил около пяти минут. Сгустились ранние сумерки. Престон решил не бродить по заброшенному зданию. Ему требовалось место для ночлега и дрова, чтобы согреться ночью. Хорошо, что к рюкзаку приторочен топор. Без малого три часа Престон потратил на поиск приюта, сбор топлива и разведение костра. В качестве временного пристанища он выбрал раскуроченную студию на десятом этаже. Некогда престижные апартаменты выглядели жалко. Разбитое панорамное остекление, отвалившиеся обои, вспучный паркет, изъеденные временем мебельные останки... За скелетом рамы простиралась терраса с видом на город. Перевозчик прикинул, если развести огонь поближе к входной двери, можно не бояться, что тебя заметят. Прессованные композитные плиты не годились для костра. Вздохнув, просто отправился на поиски деревянной мебели и книг. Ему пришлось прочесать три этажа, прежде чем обнаружилась искомая квартира. Дважды перевозчику попадались пепелища, свидетельствующие о том, что несколько лет назад в кондоминиуме кто-то зимовал. В 117 номере обнаружились деревянные стулья, резной журнальный столик, икеевская система хранения и куча книг. Стулья со столиком просто разделал с помощью топора. Книги он набросал в изъеденную молью штору, перевязал все узлом и потащил наверх. Пришлось сделать несколько рейсов. К вечеру огонь уже весело потрескивал, пожирая обои, корешки с позолоты и лакированные ножки стульев. Просто начистил от мусора небольшой участок пространства, разложил там спальный мешок и кое-какие продукты. На небе выступили первые звезды. Путник задумчиво листал книги, всматривался в иллюстрации, названия и фамилии авторов Эхо ушедшего мира. Первыми в топку отправились иронические детективы. Затем учебники по геометрии, биографии популярных блогеров и рецепты блюд для пароварки. Томик Киосаки вызвал кривую усмешку, но в итоге присоединился к стальной муклатуре Поужинать пришлось консервами и остатками сухарей. Если в городе водилась какая-то живность, ее поисками Престон займется завтра. Над изломами крыш очертилась ущербная луна. Ветер завывал на террасе, в соседних квартирах и водосточных трубах. Иолово Арфа, плач по иным временам. Престон отгородился от реальности наушниками и впустил в себя Элвиса. В этой части пустыни путник оказался не случайно. Вот уже несколько дней он уходил от банды последователей Акрипта. Раньше, до приезда в цитадель Мау, Престон даже не слышал об этой воинственной группировке. Перевозил флешки с токенами, передавал кому положено и получал вознаграждение. Сеть кишела взломщиками, поэтому серьезные ребята предпочитали пользоваться услугами перевозчиков. Риски, безусловно, существовали. Перевозчик мог погибнуть в пути, не доставив кошелек адресату. Но вероятность успешной передачи крупных сумм через сеть была еще ниже. Кроме того, транзакцию сомнительного характера можно отследить, а постоянно движущегося перевозчика нет. Поэтому для повседневных операций магнаты пользовались альткоинами. А битки держали в надежных хранилищах. Последний рейд Престона завершился неожиданно. Ему предложили гражданство цитадели. От таких вещей не отказываются. Престон порвал с ремеслом перевозчика и примкнул к мобильной армии МАО. Его включили в отряд внешней разведки. И сейчас Престон снова вез флешку. Колесо Сансары. Правда, электронное нутро гаджета хранило необычную информацию. Никаких цифровых денег. Только адрес. Географические координаты базы Акрипта. Той самой, откуда террористы совершали вылазки в прошлое. План заключался в том, чтобы передать данные агенту из Хельсинки. Все, что произойдет дальше, не его забота. Каким-то образом террористы узнали о миссии Престона и сели ему на хвост. 9 человек, все вооружены, обучены и под завязку заправлены водородным топливом. Никаких шансов уйти. Поэтому Престон решил дать бой. Здесь и сейчас. Весь день он потратил на приготовление к войне. Проснулся на рассвете, выбрался из спальника, сходил в туалет. Смыв в унитазе, естественно, не работал. Крышка бачка треснула, откололся и небольшой кусок чаши. Позавтракать пришлось остатками вчерашних консервов. К счастью, первое дыхание осени сделало ночи холодными. Мясо испортиться никак не могло. Минут сорок Престон бродил по кондо-минимуму, Изучал подходы и пути отступления. Вычислял оптимальные места для ловушек. Он знал, что преследователи ведут генетически измененные псы. Совершенный нюх этих зверюк безошибочно приведет террористов к логову перевозчика. Выбравшись на террасу, Престон достал бинокль и занялся изучением окрестностей. В объективах очертились унылые пакгаузы окраин, обвалившаяся телебашня, заполненные ржавыми машинами парковки. У самого горизонта чернело колесо обозрения. Высокие здания в пределах винтовочного выстрела отсутствовали. Это радует. Снайпер не сможет занять позицию. Удовлетворившись первичным осмотром, Престон начал мастерить ловушки. Он хотел покончить с делами до заката. Псы вошли в город первыми. Четверка борзых с усиленным обонянием, перестроенные нервной системой и стальными когтями. Биоскульпторы сделали когти втяжными. С клыками тоже пришлось поработать в плане длины. Шикарные боевые модели. Вторыми шли парни на бордах, вооруженные копьями, ножами и безотказными шестизарядными револьверами. Колонну замыкал внедорожник на турбированной тяге, поднимающие в кильваторе столбы пыли. На крыше внедорожника сидел пулеметчик. Турель выглядела весьма угрожающе, а бронебойные пули с легкостью могли прошить насквозь здание в спальном районе. Наемники, сидевшие в салоне, весело переговаривались. Делились планами на выходные, тыкали пальцами в сенсоры смарт-браслетов, выводили на лобовое стекло картинки с голыми шлюхами. Впереди маячил финал погони и приличное вознаграждение. На заднем сиденье можно было увидеть худую девичью фигуру, затянутую в камуфляж. Лицо девушки было скрыто балаклавой, только глаза выдавали юный возраст. Девушка не участвовала в беседе, ее руки покоились на рукояти меча. Все ее люди были мертвы. Псы тоже. Посланник цитадели превратил заброшенный кондоминиум в настоящую машину смерти. Ржавые трубы разгонялись подобно маятникам и сносили головы. Под ногами провалились полы, открывая дыры с торчащими арматурными штырями. Двое наемников погибли в гараже, подорвавшись на растяжке. Аккуратно поднимаясь по ступеням, девушка переступила через тело поскуливавшей собаки. Второй пес висел за окном, дергаясь в петле. Двое зверей попросту исчезли. Услышав выстрелы, девушка замерла. Пара коротких очередей, пауза, еще одна очередь, крик. Что ж, этот боец был последним. Она вычислила этаж и уверенно двинулась вперед. Престон встретил ее на вертолетной площадке. Много лет назад здесь парковались коптеры, принадлежавшие владельцам кондоминиума. Сейчас ветер стелился по бетонной глади и приносил с собой запахи пустынной осени. В руках девушки был прямой сино без квадратной цубой. Их взгляды скрестились. «Давай», – сказал Престон. Площадка наполнилась звоном стали и стремительными высверками. Думать было некогда. Но Престон отметил непревзойденное мастерство своего противника. Девушка была очень гибкой, хорошо владела подкатами и била почти без замаха. Дважды лезвие коснулось его кожи, оставив красные отметины. Полыхнула болью. Секунды. Она ударила целись в висок. Он уклонился и попробовал отсечь ногу противника ниже колена. Девушка взмыла в воздух, на мгновение замерла и выбросила вперед руку с синоби. Престон отвел встали ребром ладони. Девушка пошла в атаку. Связка из ударов. Локтями, коленями и рукоятью. Престон вошел в навязанный клинч и ударил противника головой в переносицу. Что-то хрустнуло. На краткий миг наемница потеряла равновесие. И тут же клинок был выбит из ее руки. Престон шагнул вперед и занес меч для удара. «Стой!» Ее глаза смотрели на перевозчика со страхом. «Ты не понимаешь. Цитадели надо уничтожить, иначе нам всем конец. Это больше, чем ты или я. Сломай флешку!» Наверное, при иных обстоятельствах Престон бы ее отпустил, случись нечто подобное лет пять назад. Но перевозчик славился уважительным отношением к своим клиентам. «Я на работе», – сказал Престон и разрубил наемницу надвое. Март 2018